Глава восьмая. Косогоры, овражки, сады, обтянутые колючкой, собачья лая из подворот, колубятни. Что это? Провинция? Какой-нибудь задонск пропоиск Как-то не верилось, что в двух-трех километрах по прямой крупнейший город мира, великая столица социализма Москва. Трясясь по проселку, Гаврилов думал о том, что эти домишки и эти садочки – словно бы законсервированные со времен Алексея Михайловича Тишайшего, скоро будут срыты, и возникнет здесь новая жизнь. Без табличек на калитках. «Осторожно, во дворе злая собака!» Встанет новая Москва. И эту новую Москву будет строить и он, Гаврилов. Свернув с Воробьевского шоссе на проселочек, тянущийся через деревеньку, Гаврилов поехал в сторону Калужского шоссе. Еще издали он увидел большую толпу, стоявшую у входа в управление строительства университета. Опытным глазом сразу определил, что за народ собрался здесь. Тут были демобилизованные из армии и флота, ладные подтянутые хлопцы, зеленая молодежь, пришедшая на стройку по призыву комсомола и старые опытные строители. В толпе мелькали гимнастерки, бушлаты, ватники и спецовки. Гаврилов понял, что ждать придется долго, откинул опоры, поставил на них мотоцикл, закурил и присел на седло. Но все оказалось проще, и ждать не пришлось. Из управления вышел человек и спросил, есть ли среди ожидающих экскаваторщики и бульдозеристы. Несколько рабочих, в том числе и Гаврилов, подошли. «Идемте, вы нужны в первую очередь». Освободившись, Гаврилов попытался разыскать Аверьянова, но не смог. Аверьяновых на стройке оказалось несколько. Разыскивая Аверьянова, он впервые увидел, как же велика территория строительства. И всюду люди, машины, железо, штабеля лесных материалов, горы красного кирпича. На строительстве университета работали не только профессиональные строители, но и солдаты, и даже заключенные. Он встретил их как раз за Потылехой, над Оврагом. Там от станции Матвеевская киевской железной дороги тянулась ветка, по которой подавались строительные материалы. Мурки возвращались с разгрузки кирпича. Их колонна тянулась черной змейкой. Шумно, с ржанием и присвистом, не обращая внимания на замечания конвоиров, они прошли мимо Гаврилова и, Выплеснули на небо какую-то непристойную остроту и скрылись за корпусом бетонного завода. Эта встреча оставила у Гаврилова неприятный осадок. Возвращаясь в город, Гаврилов завернул в нескучный сад. Посасывая ароматную папиросу, долго смотрел на Фронзенскую набережную. «Интересно, чекун еще там? А зачем он тебе? Брось, хватит Гаврилов. Скажи, что тебя тянет к Наде». «Для оправдания можешь сказать, что прощание у вас было какое-то неладное, верно?» Вчера, когда он собрался уже ехать, Надя спросила его, заметно сдерживая волнение. «Уходите?» Он кивнул. «Хотите, Гаврилов, скажу откровенно, что я об этом думаю?» «Мальчишка вы, Гаврилов!» «Здесь у вас была какая-то перспектива, а там что?» «Таких, как вы, тысячи!» Она понизила голос до шепота. Вы просто бежите, но вы еще придете в ногах. Она не договорила, как девчонка выбежала из конторы. Почему он не остановил ее? Эх, если б люди знали, что ждет их впереди, сколько ложных шагов не было бы сделано. Разве мог Гаврилов предполагать, что поездка на Рузу будет иметь такие последствия? Он, конечно, не верит ни в Бога, ни в чёрта, Но Дадя, как видно, не зря накаркала ему страдания. Вот он теперь и разламывается между желанием и совестью. Ну на кой черт судьба столкнула его сначала с щешкой, потом с этой? говорила в забыло погашей папиросе. Снизу, с реки и от города несся гул. Город был похож в одно и то же время и на неспокойный табор, и на горную реку. Сизая мгла, висевшая над ним, Чуть-чуть скрадывало его истинные размеры, а то и дело вспыхивающее, то тут, то там огни электросварки пылали, как боевые факела среди лагеря наступающей армии. Город великой судьбы. Город со острадными названиями улиц. хомовники, швивые горки, сивцевы вражки, собачьи площадки. Город, от которым давно уже встала заря необозримого будущего. Внезапно Гаврилова охватил острый приступ тоски. «А может быть, плюнуть на все и махнуть куда-нибудь затридевать земель? В Сибирь, например». «Ты чего приехал?» – сонным голосом спросил он. «Так», – неопределенно ответил Гаврилов. Достал портсигар, предложил сторожу. «Покурили». «А чего это на твоей машине нынче новая работает?» – спросил дядя Федя. «Ты в отпуске или по билетню?» «Ушел я, дядя Федя». «Куда же?» «На университет». «Учиться решил?» «Хорошо. Ученому нынче скрой дорога». «Нет, дядя Федя», — сказал Гаврилов. «Работать там буду». «Это что же, на Воробьевых горах?» «Да». «Здорово шагаешь, здорово». Гаврилов затоптал окурок, пожал руку сторожу и сел на мотоцикл. «Счастливо тебе! Смотри, не загордей только!» Крикнул сторож. Несясь по вечерней Москве, Гаврилов улыбался. «Смотри, не за гордей С Фронзенской набережной Гаврилов выбрался на Садовое кольцо. Затем на улицу Горького. И тут у Елисеевского магазина встретил Надю Чекун. Неожиданная встреча смутила обоих. Но Надя быстро овладела собой. Она оттянула Гаврилова в сторонку от дверей через который непрерывным потоком текла людская река. Гаврилов ждал, что Надя спросит его, как он устроился на новом месте, но Надя заговорила о другом. «Вы любите музыку, Гаврилов?» – спросила она. И, не дав ему ответить, сказала, что ей удалось достать чудные пластинки с записями Вертинского и Бена Гутмана. Пластинки можно прослушать сейчас. Заметив, что Гаврилов запнулся, она сказала, что в двух шагах отсюда Живет ее подруга. Чудная квартирка. Подруги сейчас нет. Она три дня тому назад уехала в Сочи, а ключи оставила ей. «Ну как?» Гаврилов нерешительно пожал плечами хотел уже сказать, что ему надо домой. Как Надя опередила. «Боитесь?» «Нет», — решительно, чуть оскорбившись, ответил он и спросил. «А Чекун?» «На активе в моссовете. Только к полночи дома будет». Квартира состояла из одной комнаты, кухни и ванной. Обстановка дешевенькая. Ее скрашивала драпировка из ситца теплых веселых тонов, подобранного со вкусом. Понравилось Гаврилову и то, что стены не были ничем заляпаны. Никаких фотографий или безвкусных картинок. Надя сбросила пальто. На ней оказалось платье с сильным, более чем допускало скромность вырезом. Там были видны ее маленькие груди. Пахло незнакомыми, сильными и неприятными Гаврилову духами. Надя быстро и притом с непринужденной легкостью накрыла низкий журнальный столик с котеркой, поставила бутылку коньяка, рюмки, какие-то сладости. Потому как она хозяйничала, Гаврилов понял, что квартира подружки хорошо знакома Наде. Между тем она наполнила рюмки, Завела патефон и прямо с ногами забралась на широкую, покрытую дорогим текинским ковром софу. Свернулась кошечкой, но так, чтобы ее было видно Гаврилову и чтобы он был виден ей. «Ну же», — сказала она продолжавшему стоять Гаврилову, «садитесь рядом, что вы стоите?» Гаврилов сел, выпил коньяку, затем закурил. коньяка и пластинка за пластинкой сменялись на центробежном круге патефона. Ушел Гаврилов поздно и дома, лежа в постели, долго не мог уснуть. Надя сегодня была не такой, как тогда в Рузе. Сегодня она была какая-то вульгарная во всем. И это платье с глубоким вырезом на груди. И коньяк, и пластинки, и разговоры ее. Да и потом это подружкина квартира, в которой она как своя. Что это? Дом свиданий? Может быть сюда вообще ходят разные люди? А Чекун? Неужели он ничего не знает? «Совсем, что ли, телок?» Лежа без единой крупинки сна в глазах, Гаврилов долго не мог освободиться от навязчивых подробностей этой встречи с Надей. Они наплывали на него, мешали спать. Шел четвертый час, а вставать ему теперь не в шесть, как это было вчера, а на полчаса раньше. Ездить-то надо не на Фрунзенскую набережную, а гораздо дальше, на Ленинские горы, чуть ли не под Вострякова. «Нет, с Надей надо кончать». Никаких патефонов, никаких встреч. Здравствуй и до свидания, и все. Как только он пришел к этому решению, явился сон. но да такой молодой, здоровый и крепкий, что сразу же свалил его. Такого размаха, такого широкого фронта работы многолюдия Гаврилов еще не видел. И несмотря на то, что зима оказалась трудной, обильные снегопады и частые оттепели превращали землю в месиво, Гаврилов работал с удовольствием. Его даже не раздражало и то, что теперь приходилось много времени тратить на переезды. Но к весне напряжение сказалось, и он стал уставать. Стройка в одном конце Москвы, институт в другом, общежитие в третьем. Правда, Даймлер выручал его, но иногда Гаврилов так выматывался, что оставался на стройке и спал на деревянном сундуке в конторе прораба. Он не огорчался и не переживал это как беду. Строительство захватило его настолько, что Гаврилов лишь изредка вспоминал о том, что где-то существуют театры и концертные залы, что где-то, может быть, ждут его и думают о нем. Он давно уже не писал в Прагу, и бог знает, сколько времени не видел Фрунзенскую набережную. На строительстве, как и говорил Аверьянов, «на все желания ответ есть». В Наско расколоченном клубе каждый вечер то лекция, то техническая конференция, то совещание. Перед строителями на каждом шагу возникали различного рода проблемы, решать которые нужно было смело и быстро. Какой должна быть несущая конструкция главного корпуса? На какой фундамент поставить здание высотой в четверть километра? Как избежать колебания верхней части сооружения? В России никогда не строились небоскребы, если не считать соборных монастырских колокольн до фабричных труб. Самым высоким зданием в Москве до революции была колокольня Ивана Великого, 81 метр. Американцы ставят небоскребы на скальные грунты. Ленинские горы – глина, а она коварна. Главный конструктор предложил вынуть на участке столько глины, сколько весит главный корпус и поставить здание на это место. Экскаваторщики вырыли котлован глубиной в 19,5 метров. Бетонщики отлили ячеистую плиту толщиной в 7 метров. Ее опустили в котлован, и на нее начали ставить здание. Нет, Гаврилов правильно поступил, что пришел сюда. Да и как могло быть иначе? Пчела, не собирающая цветочные пыльцы, не дает меда. Это, конечно, хорошо сказано. И все же полного удовлетворения у Гаврилова не было. Причина? Ему не нравился проект университета. Группа академика Руднева, как казалось Гаврилову, создавала проект с намением соорудить не столько здания, удобное для многих тысяч студентов, сколько памятник эпохи. И действительно, и на Ватмане, и в Макете университет выглядел необычайно помпезно А внутри, за толстым камнем стен, окованных бронзой. Много парадных интерьеров, пышных лестниц, арок, переходов, тяжелых люстр, бра и канделябров и мало простоты и удобств. Помпезность лишала университета изящества архитектурных линий. И все же настройки было интересно. И Гаврилов решил использовать это благоприятное обстоятельство. Он работал и учился до самозабвения. Учился везде. И на экскаваторе. И в институте, и на лекциях, и технических конференциях, и на совещаниях на стройке. И время мчалось с огромной скоростью. В полете этого времени старое забывалось и постепенно уходило в прошлое. И, быть может, оно совсем вошло, если б случайная встреча не воскресила картина прошлого. Шедший справа большой автобус-лимузин линии, площадь Свердлова, аэропорт Внуково, застигнутый красным светом чуть не наехал на гаврилова уступление при въезде на малокаменный мост он хотел было отчитать разъяву но когда посмотрел в кабину застыл от удивления за баранкой сидел «Морошка!» — крикнул гаврилов шофер обернулся настороженно сощурил глаза затем поморгал имя опять в прищур посмотрел на гаврилова улыбнулся такой знакомой улыбкой и кинулся к дверце, «Капитан, вы!» Следуя за автобусом, Гаврилов добрался до метрополя. У Марушки была крохотная комната в Петровирикском переулке, в той его части, которая круто опускалась к солянке. Дом каменный, старый, стены толстые, окошечки маленькие, как смотровые щели крепостного бастиона. Жена у Марушки смуглая и тугая, как слива. Был еще маленький морошка крохотный, тонкая шея, хлопчик на суховатых ножках и с большой головой. Держался он как отец, прямо и с каким-то ленивым величием. «Бисмарк растет», — сказал Морошка, показывая на сына. «Ой, я как голова! Если будет умом набита куда тогда нам, дурным, податься? Ну, иди к мамке, дай старым фронтовым товарищам поговорить». Отец что-то сунул сыну и помог переступить порог. Судьба людей не русла рек. Марошка всю войну мечтал вернуться к себе. Но в Алексеевский район Воронежской области, на завод эфирных масел, где он до войны работал механиком и где оставил, уходя на фронт, любимую девушку Сибу Бубекину. Как же спешил морошка домой из Манчжурии после демобилизации? Дома Марошка нашел все на месте. Мать, бодрая такая же неугомонная, продолжала работать на том же заводе, Где работал и он, его должность дала своего хозяина. Но Симка Бубейкина не дождалась, вышла замуж. Ну что ж, вышло так вышло. Все девушки, за редким исключением, выходят в конце концов замуж. Хоть бы за стоящего человека. Нет, соблазнилась теплым местом мужа, заведующего чайной, мордастовой хитрёге, который сумел улезнуть от военной службы. Морошка прожил дома три дня, Он не мог больше видеть Симку Бубикину с этим. Перед отъездом они все же встретились. Симка плакала, винилась перед Морошкой. Жаловалась на свою судьбу. Морошка молчал. Это еще больше расстраивало Симку. Когда они расставались, Морошка сказал, «Слушай, Сима, что было, того не вернуть. А за жизнь твою с этим...» Он долго не мог найти подходящего слова и, так и не найдя его, сказал, Сама перед собой ответ держи. На следующий день Марушка попрощался с матерью и уехал в Москву. Два года сидел за баранкой на фургоне скорой помощи. Не выдержал, ушел. смерти кровь надоели и на войне. Стал таксистом. Работенка муторная, перешел на автобус. Гаврилов давно пора было уходить, но морошка не отпускал. Еще трошки, говорил он. Однако Гаврилов чувствовал себя неловко. Малыш давно уже клевал носом. Да и гостеприимная хозяйка то и дело прятала зевок в ладошку. По-видимому, в этом доме рано вставали и рано ложились спать. К счастью, родители догадались уложить мальчика на диван, и он быстро уснул, а друзья-однополчане продолжали сидеть. Сколько же было переговорено в этот вечер за чудесной смородиной наливкой, которую готовила сама хозяйка? Сколько воспоминаний прошло перед друзьями. От Морошки Гаврилов узнал о Бегмурадове и Скурате. Подполковник Скурат был уже на гражданке. Марушка встретила его в институте нейрохирургии, когда работал на скорой помощи. Бекмурадов получил чин генерала и теперь командовал крупным танковым соединением, входящим в состав оккупационных войск в Германии. Гаврилов ушел от морожки, когда часы на Спасской башне пробили полночь. Встреча и вызванные ею воспоминания разбередили душу. Нехотя покидал он этот милый дом. Гаврилов вышел от морожки так, как уходит одинокий путник темной ночью из теплого, светлого дома в степь, где снежные вихри бьют суровую кудель. Здесь, у морожки, у теплого семейного очага, Гаврилов почувствовал, как он устал от одинокой жизни.